Я увидел впереди две небольшие точки, которые по мере приближения принимали очертания человеческих силуэтов. Согласно расчетам, это должны быть Ахил и Патрокол. Я остановился и повернулся лицом в сторону моря. Пусть они не думают, что я специально ищу встречи с ними. Спустя 15 минут я услышал неровное дыхание юных атлетов. И две покрытые потом фигуры остановились рядом со мной. «Радуйся, незнакомец», — сказал Ахил. Дэн сообщил мне, что «радуйся» было обычным приветствием среди ахейцев. Вроде нашего «как дела?» «Радуйся и ты, сын Пелея», — сказал я. «Ты знаешь меня?» — удивился Ахил. «Откуда? Я не видел тебя раньше». «Ты живешь во дворце?» — спросил Патрукул. «Нет», — сказал я. «Я прибыл на Скирос недавно». «Где твой корабль?» «Корабль ушел, высадив меня в бухте неподалеку», — сказал я. «Я прибыл на Скирос с единственной целью — взглянуть на героя Ахилла и его богоравного друга». «Но я еще не совершил никаких подвигов», — сказал Ахил. «Совершишь», — сказал я, — «и останешься в памяти людей, как лучший среди равных». «Лучший Геракл», — возразил Патрокл. Ахил нахмурился. Видать, слава Геракла не дает ему покоя. «Как твое имя?» – спросил Ахил. «Алекс, сын Виктора», – назвался я. Мы с Дэном решили оставить за мной собственное имя, выдав меня за чужеземца. Этим можно было объяснить мой акцент, оставшийся после гипнотического курса изучения языка и тот факт, что я внешне не слишком похож на грека. «Ты – воин?» – взгляд Ахила упал на меч, висевший на моем поясе. «И да, и нет», – сказал я. «Я воин, но не только. Богами мне дан великий дар взора, для которого нет преград. Поэтому я и знаю тебя в лицо, хотя мы никогда не встречались в жизни, Богоравный Пилит. Позволь мне пригласить тебя во дворец Ликомеда, где мы гостим», – сказал заинтригованный Ахилл. «Там ты расскажешь нам подробно о своем даре». «Охотно», – сказал я, – «и мы отправились во дворец».